Глава 11 Нет, страшно уже не было. Все сомнения разрешились. Когда Олег ехал на эту конференцию, он все еще не был уверен, что сделает то, что собирается. Но этот парень-журналист открыл ему глаза. Все правда. Это страшная махинация, заговор. И Алина — не единственная его жертва. Теперь он точно знал. И всё из-за него, из-за этого ребёнка, которого он держит сейчас на руках. Как же младенец кричал сейчас, понимая неотвратимое. А Алина? Она кричала? Это была первая ночь за всё время, когда его дочь не пришла. Он понял, почему. Алина уже сказала всё. Дело за ним. Он сможет? сможет — Вы убили мою дочь! — крикнул Олег, стоя на подоконнике. — Это была жертва для вашего адского предсказания! — Я точно это знаю! У меня есть доказательства, и их передадут, куда следует! — Олег! Олег! — Мария, рыдая, подбежала к окну. — Отдай мне, пожалуйста, ребенка! Умоляю! — Стой! — крикнул он, угрожающе хватаясь за оконную ручку. — Зачем? Ты угробила нашу дочь ради него, ради всей вашей секты. Ты тоже все знала? Знала? Скажи. Я не знала ни о чем. Я всего лишь хотела, чтобы у нас с тобой был ребенок. Мария заливалась слезами. Не верю. Ты была в курсе и отдала им нашу дочь. Ты во всем виновата. Ты почему ты не сделала тогда аборт. Нервы сдали. Слезы мелькнули и на его глазах. Мы жили бы спокойно, я, ты, Алина, но ты выбрала это отродье. Это твой сын? Нет, все уже услышали, какая ты тут святая. Теперь все знают, в вашей секте конец, не на кого будет молиться. Олег приоткрыл ручку, Мария бросилась к нему. «Отойди!» — крикнул он. «Спрыгнуть? Сбросить? Отпустить?» Мелькало у него в голове еще минуту назад... Он, казалось бы, всё решил, но, несмотря на это, было очень страшно. Что будет дальше? «Алина, малышка, где ты?» – мысленно спросил Олег, смотря по сторонам и ища её в толпе. Он всё ещё опирался на оконную ручку, так и не открыв её. На секунду Олег перевёл взгляд на ребёнка. Он попытался вновь увидеть рога или ещё что-то, замеченное прежде, что поддержало бы его решение. Но нет, сейчас это был просто плачущий младенец, такой же, каким была когда-то Алина, когда он подходил ночью и брал на руки, чтобы Маша хоть немного поспала, маленький и беззащитный. И малыш не понимал, что с ним происходит, он просто хотел к маме. «Господи, хоть бы какой-нибудь знак, иначе я не смогу!» «Олег!» — резко закричала Мария. Он быстро посмотрел на жену, И в тот же момент раздался выстрел. Затылок пронзила резкая боль. В глазах вспыхнуло и тут же потемнело. Ноги подкосились. Было больно, а под затылком мокро. Олег потерял равновесие и рухнул вниз с подоконника. Кто-то выхватил у него ребенка. В последнюю секунду он увидел плачущее лицо младенца. А затем все стало очень светлым. И из этого света возникла Алина и протянула ему руку. «Пойдем», — сказала она. «Теперь мне не будет одиноко».